Через 3 дня Жюльен придумал предлог, которым должен был воспользоваться с первого дня. Это была клевета, но что из этого? Он признался священнику, что его отвратила от предполагаемого брака причина, которую он не может открыть, ибо она может повредить третьему лицу. Это бросало тень на Элизу. Господин Шилан нашёл в его поведении какую-то светскую пылкость, совсем не соответствующую тому, что должно было восдушевлять юного левита. Мой друг, сказал он ему ещё раз. Лучше быть хорошим зажиточным крестьянином, уважаемым и просвещённым, чем священником не по призванию. Жюльен ответил очень красноречиво на эти новые увещания. Он говорил словами юного пылкого семинариста, но его тон и плохо скрываемое пламя, сверкавшее в его глазах, продолжали тревожить господина Шилана. Не следует слишком дурно думать о Жильене. Он только тщательно подбирал лицемерные и осторожные слова. В его возрасте это ещё не свидетельствоет о дурном. Что касается тона и жестов, То ведь он жил среди простонародья и не видел великих образцов. Впоследствии, лишь только ему удалось приблизиться к таковым, он быстро приобрёл изумительные жесты и не менее изумительные выражения. Госпожа Дереналь была удивлена, что полученное её горничное состояние не сделало её более счастливой. Она заметила, что та беспрестанно ходит к священнику и возвращается с заплаканными глазами. Наконец, Элиза рассказала ей о своём намерении. Госпожа Дереналь словно сделалась больна. Лихорадка лишила её сна. Она жила только тогда, когда видела свою горничную Элижельену. Она не могла ни о чём думать, только о них и о счастье. которая ожидает их в браке. Их убогое хозяйство, которое они должны были вести на 50 люидоров ренты, рисовалось ей в самых пленительных красках. Жюльен может сделаться адвокатом в Бре, в супрефектуре, в двухлье от Верьера, в этом случае она будет его изредка видеть. Госпожа де Рональ всерьёз вообразила, что сходит с ума. Она сообщила об этом мужу и наконец занемогла. В тот же вечер, когда ей прислуживала горничная, она заметила, что девушка плачет. В эту минуту она ненавидела Элизу и накричала на неё. Она тотчас извинилась. Слёзы Элизы ещё усилились. Она сказала, что если барыня позволит, она поведает ей своё горе. "Говорите", сказала госпожа Дереналь. "Но «Ну так вот, барня, он от меня отказывается. Злые люди наговорили ему обо мне, а он поверил им". "Кто от вас отказывается?" спросила госпожа Дереналь, еле дыша. "Кто же, барня, как не господин Жильен", продолжала горничная рыдая. Господину священнику так и не удалось убедить его. А господин священник находит, что не следует отказываться от честной девушки только от того, что она служит горничной. Ведь уж если пошло на то, отец господина Жюльена, простой плотник, да и сам он, чем занимался, прежде чем поступил к вам. Госпожа де Рональ больше не слушала. Чрезмерная радость почти лишила её рассудка. Она заставила Элизу Повторить несколько раз, что Жюльен окончательно отказался от брака, так что нет никакой надежды заставить его изменить решение. Я попытаюсь ещё в последний раз, сказала госпожа Дюреналь своей горничной. И сама поговорю с Жюльеном. На следующий день после завтрака госпожа Дюреналь доставила себе восхитительное удовольствие ходатайствовать за свою соперницу и видеть, как рука и состояние Элизы отвергались непреклонно в течение целого часа. Постепенно Шиллен исчерпал свои придуманные ответы и стал разумно возражать на увещевания госпожи Дреналь. А она не смогла противостоять обуревавшему её восторгу, После стольких терзаний и отчаяния ей сделалось дурно. Когда она пришла в себя и очутилась в своей комнате, она выслала всех из комнаты. Она была чрезвычайно удивлена. "Уж не влюблена ли я в Джульена?" сказала она себе наконец. Это открытие, которое в любой другой момент повергло бы её в глубочайшее волнение и раскаяние, Теперь показалось ей чем-то странным, безразличным. Её душа, истощённая предыдущими испытаниями, не в состоянии была реагировать на страсть. Госпожа Дреналь хотела поработать, но впала в глубокий сон. Проснувшись, она не испугалась, как должна была испугаться. Она чувствовала себя слишком счастливой, чтобы видеть что-либо в дурном свете. Наивная и невинная, эта милая провинциалка никогда не уродовала своей души, выискивая какой-нибудь новый оттенок горя или радости. До появления Жюльена, всецело поглощённая домашней работой, которая выпадает вдали от Парижа на долю каждой хорошей матери и семейства, Госпожа де Реналь относилась к страстям так же, как мы относимся к лотерее. Наверняка обман, счастье, которого ищут одни безумцы. Раздался звонок к обеду. Госпожа де Реналь сильно покраснела, услыхав голос Жюльенны, ветрева детей. Научившись немножко притворяться с тех пор, как она влюбилась, она стала жаловаться на ужасную главную боль, чтобы объяснить свой необычный вид. А вот каковы женщины, ответил ей господин Дереналь с громким смехом. Вечно нужно что-нибудь исправлять в этих сложных организмах. Хотя госпожа Дереналь привыкла к такого рода шуткам, но этот тон её покоробил. Чтобы отвлечься, она посмотрела на лицо Жюльена. И будь он самым безобразным мужчиной в мире, он бы понравился ей. в этот момент Старательно подражавший аристократическому образу жизни, господин де Реналь с первыми весенними днями переселился в Вержи. Это была деревушка, получившая известность после трагической истории Габриэля. В нескольких сот шагов от живописных развалин старинной готической церкви, господин де Реналь имел старый замок с четырьмя башнями и сад. разбитый наподобие тюлерии с множеством бордюров из букса и каштановыми аллеями, которые подрезают дважды в год. Соседнее поле, засаженное яблонями, служило местом для прогулок. Восемь или 10 великолепных ореховых деревьев находились в конце фруктового сада. Их пышная листва возвышалась почти на 80 футов ввысь. Каждое из этих проклятых ореховых деревьев, говорил господин Дереналь, когда его жена восхищалась ими, стоит мне поларпана жатвы, хлеб не может воззреть в их тени. Деревня показалась госпоже Дереналь теперь в новом свете. Её восхищение было беспредельно. Воодушевлявшее её чувство придавало ей рассудительности и решительности. Когда на следующий же день после переезда в Вержи господин Дереналь вернулся в город по делам мэрии, госпожа Дереналь наняла за свой счёт работников. Жюльен подал ей мысль устроить песчаную дорожку среди фруктового сада и подореховыми деревьями, где дети могли бы гулять с утра, не опасаясь замочить ноги росою. Не прошло и суток, как эту затею привели в исполнение. Госпожа Дюрональ провела весь день очень весело, командою рабочими в обществе Жюльлена. Когда Верьерский мэр возвратился из города, он был очень удивлён, найдя аллею готовой. Госпожа Дюрональ также удивилась его приезду. Она забыла о его существовании. Целых 2 месяца он потом говорил с насмешкой, О смелости, с которой она предприняла, не посоветовавшись с ним, такую значительную работу, но госпожа Дереналь сделала её на свой счёт, и это его немного утешило. Она проводила целые дни, бегая с детьми по саду и гоняясь за бабочками. Смостерили большие сетки из светлого газа, при посредстве которых ловили бедных чешуйчатокрылых. этому варварскому названию Жюльен научил госпожа Дереналь. Она выписала из Бизанцона прекрасный труд господина Гадара, и Жюльен рассказывал о странных нравах этих насекомых. Их безжалостно прикалывали булавками на большой картон, сооружённый также Жюльеном. Наконец-то госпожи Дереналь и Жюльена явился предмет для разговора, и он уже больше не подвергался ужасные пытки минутами молчания. Они болтали беспрестанно, с огромным интересом, хотя всегда о вещах весьма невинных. Эта деятельная жизнь, полная веселья и занятий, нравилась всем, кроме Элизы, обременённой работой. Никогда во время карнавала, говорила она, даже когда в Верьере готовился бал, барыня не занималась только своим туалетом. Теперь она меняет платье по 2 или 3 раза в день. Так как в наше намерение не входит никому льстить, то мы не скроем от читателя, что госпожа Дереналь, обладавшая изумительной кожей, нашила себе платьев с открытой шеей и руками. Она была очень хорошо сложена, и такая манера одеваться чрезвычайно шла к ней. Но никогда вы ещё не казались такой маложавой, говорили ей её верьерские друзья, приехавшие в Вержи победить. Странная вещь, которую весьма немногие из нас поверят. Госпожа де Реналь так усиленно занималась собою без особо определённых намерений. Она находила в этом удовольствие без всяких других помыслов. Всё время, когда она не охотилась за бабочками с Жюльеном и детьми, Она занималась с Элизой шитьём платьев. Её единственный выезд в Верьер был вызван желанием приобрести новые летние ткани, привезенные из Мюлуза. Она привезла из Вержа свою молодую родственницу. После своего замужества госпожа Дереналь незаметно сблизилась с госпожой Дёрвиль, своей прежней подругой по монастырю. Госпожа Дёрвиль много смеялась над тем, что она называла сумасбродными идеями своей кузины. Самой бы мне никогда этого не пришло в голову, говорила она. Этих неожиданных мыслей, называемых в Париже остротами, госпожа Дереналь стыдилась, словно глупостей, если говорили их при муже. Но присутствие госпожи Дервиль придавало ей мужества. Сначала она говорила ей их вполголоса. Когда эти дамы долго находились вдвоём, ум госпожи Дереналь оживлялся, Недолгое утро пролетало как мгновение, оставляя обеих подруг в чрезвычайно весёлом настроении. Но в этот праздник рассудительная госпожа Дыровель нашла свою кузину гораздо менее весёлую, хотя и более счастливую. Жюльен со своей стороны жил в деревне как настоящий ребёнок, гоняясь за бабочками с такой же радостью, как и его ученики. После стольких стеснений и дипломатических хитростей, один вдали от мужских взглядов и инстинктивно несколько не опасаясь госпожи Дереналь, он отдавался радостям жизни, столь живым в его годы, среди самой прекрасной, гордой природы. С самого приезда к госпоже Дёрвиль, Жюльену показалось, что она отнеслась к нему дружески. Он поспешил показать ей вид, который открывался В конце новой дорожки под большими орехами в сущности он был так же хорош, если не лучше, чем красивые виды Швейцарии и итальянских озёр. Если взойти на Косогор, начинавшийся через несколько шагов, открывались огромные пропасти, окаймлённые дубовыми лесами, тянущимися почти до реки. На вершину этих почти отвесных утёсов Жюльен, счастливый и свободный, Почти правитель дома сопровождал обеих подруг, наслаждаясь их восхищением этими превосходными видами. "Для меня это как музыка Моцарта", говорила госпожа Дыравиль. Зависть братьев, присутствие грубого и диспотичного отца испортили в глазах Шелььена все места в окрестностях Верьера. В Верже у него не было больше этих горьких воспоминаний. В первый раз в жизни он не был окружён врагами. Когда господин Дереналь бывал в городе, что случалось довольно часто, Жюльен осмеливался читать. Вскоре вместо того, чтобы читать по ночам, да ещё спрятав лампу под опрокинутым цветочным горшком, он стал предаваться сну. Днём же, в промежутках между уроками детей, он приходил на эти скалы с книгой, Единственным предметом его восхищения и в ней он черпал все правила поведения. Там он находил сразу счастье, экстаз и утешение в минуты уныния. Некоторые вещи, сказанные Наполеоном о женщинах, рассуждения о романах, бывших в моде во время его правления, в первый раз навели Жюльенна на мысли которые давно бы пришли в голову всякому другому юноше его возраста. Наступила жара. Они обычно проводили вечера под огромной липой в нескольких шагах от дома. Там царствовал мрак. Однажды вечером Жюльен оживлённо говорил, наслаждаясь удовольствием ораторствовать в присутствии красивых женщин, и жестикулируя, он коснулся руки Госпожа Дереналь, опиравшаяся на спинку одного из крашенных стульев, обычно находящихся в садах. Она быстро отдёрнула руку, но Жюльен подумал, что его долг добиться того, чтобы руку, которой он касается, не отдёргивали. Мысль о долге, о смешном и унизительном положении, которому он подвергнётся, Если это не удастся, моментально омрачило его радостное настроение. Глава 9. Вечер в деревне. Дидон и Герена, прекрасный набросок. Штромбек странным взглядом смотрел на другую день Юльенна госпожу Дереналь. Он изучал её, словно врага, с которым ему придётся сразиться. Этот взгляд Столь не похожий на вчерашний, заставил госпожу де Рональ потерять голову. Она была к нему так добра, а он, кажется, сердился. Она не могла оторвать от него глаз. Присутствие госпожи де Рвиль позволяло Жюльену менее разговаривать и более отдаваться своим мыслям. Единственным его занятием в течение всего этого дня было чтение книги, вдохновлявшей и укреплявшей его душу. Он сократил занятия детей и затем, встретившись с госпожой Дереналь, напомнившей ему о его чистолюбивых замыслах, решил, что сегодня вечером он безусловно добьётся того, чтобы она не отнимала своей руки у него. На закате солнца, с приближением решительного момента, сердце Жюльена странно забилось. Спустился вечер. Он заметил с радостью облегчивший ему грудь что ночь будет тёмная. Небо заволакли большие облака, гонимые тёплым ветром. Казалось, оно возвещало бурю. Подруги гуляли допоздна. Всё их поведение казалось странным в этот вечер Жюльенно. Они наслаждались этой тёплой погодой, которая для некоторых нежных душ усиливает сладость любви. Наконец сели Госпожа Дреналь рядом с Жюльеном, госпожа Дервиль возле своей подруги. Озабоченный своими намерениями, Жюльен не мог ни о чём говорить, а разговор не клеился. Неужели я буду так же дрожать и трусить при первой предстоящей мне дуэли, сказал себе Жюльен. Он слишком недоверчиво относился и к себе, и к другим, чтобы не сознавать своего душевного состояния. Он предпочёл бы всевозможные опасности этой мучительной тоске. Как он желал, чтобы госпожу Дереналь позвали в дом из сада по какому-нибудь делу. Жюльен делал над собой такие усилия, что его голос заметно изменился. Вскоре голос госпожи Дереналь также задрожал. Но Жюльен не обратил на это внимания. Ужасная борьба между долгом И застенчивость слишком поглощала его, чтобы он мог заметить что-либо другое. Без четверти 9 пробило на часах замка, а он всё ещё не решался. Возмущённый своей трусостью, Жюльен сказал себе: "Как только часы пробьют 10, я исполню то, что в течение целого дня обещал себе сделать вечером". или же пойду к себе и пущу себе пулю в лоб. В тот момент, когда чрезмерное волнение, ожидание и боязнь довели Жюльена до невменяемости, 10 часов пробило на часах над его головою. Каждый удар этого рокового колокола отдавался в его груди, причиняя физическое страдание. Наконец, когда замирал последний, десятый удар, он протянул руку и взял руку госпожи де Рональ, которая её тотчас отдёрнула. Жюльен, не зная сам, что делать, схватил её снова. Несмотря на своё волнение, он был поражён ледяной холодностью взятой им руки. Он сжал её конвульсивно. Слабым усилием попытались вновь отнять её у него, но в конце концов он удержал её. Душа его утопала в блаженстве не потому, что он любил госпожу Дреналь, а потому, что прекратились ужасные мучения. Для того, чтобы госпожа Дравиль ничего не заметила, он счёл нужным заговорить. Голос его звучал громко и звучно. Голос же госпожи Дреналь, напротив, обнаруживал такое волнение, что её приятельница сочла её больной. и предложила идти домой. Жюльен почувствовал опасность момента. Если госпожа де Реналь вернётся домой, я снова впаду в ужасное состояние, в котором провёл весь день. Я держал эту руку слишком недолго, а для того, чтобы считать это за приобретённую милость. Когда госпожа де Рвиль возобновила своё предложение идти домой, Жюльен с силой сжал руку, лежавшую в его руке. Госпожа Дреналь, уже приподнявшаяся с новой силой, сказав едва слышно: "В самом деле, я чувствую себя нехорошо, но на воздухе мне лучше". Эти слова закрепили блаженство Жюльена, совершенно утопавшего в нём. Он начал говорить, позабыв о притворстве, показался слушавшим его обеим приятельницам самым любезным человеком в мире. Однако в этом внезапно прорвавшемся красноречии было какое-то молодоshoe. Он смертельно боялся, как бы мадам Дервиль, утомлённая поднявшимся ветром и надвигавшейся бурей, не захотела бы вернуться домой. Когда он останется наедине с госпожой Дереналь, у него хватило безрассудного мужества на то, чтобы действовать, но он чувствовал, что не в состоянии сказать госпожа Дренал ни одного слова как как бы слабы ни были её упрёки он будет разбит и потеряет все сделанные им завоевания